«Всё равно это ерунда. И на три года не хватит». «А приданное?» «Какое приданное?» Рис удивлял меня все больше. «Я и не подозревал, что он думает о таких вещах». «Как это какое?» «Моей жены. Я женюсь на богатой. Это ты взял маму бедную. Когда ты на ней женился, что за нее получил, а?» «Да разве дело в этом?» «Ты получил от нее перину, две подушки и одеяло. Вот». «Ну и что?» «Ничего». «А у моей жены приданное знаешь какое?» «У тебя разве есть жена?» «Есть!» — Рис прикусил язык. «То есть, в смысле, наоборот?» «Ну, выкладываешь если проговорился». Рис покосился на меня. «Ладно уж, как другу. Только поклянись, что никому. Только бабушка знает». «Клянусь». Рис дотянулся до валявшейся шишки и стал ковырять ею землю. «Я женюсь на мартышке». В нашем садике есть такая. Как школу закончу, так и женюсь. Мы уже договорились. Она знаешь, какая богатая? У нее отец зубной врач. Золотые зубы делает. Он и ей, когда она вырастет, золотые зубы вставит. И мне, если женюсь на мартышке. Только сначала свои выбить надо. Он и выбивать умеет. Бесплатно выбит и вставит. «Ну и какой приданное твой врач даст за мартышкой?» Рис ехидно посмотрел на меня. «Да уж никак за нашей мамой». Немного побольше. Сколько же? Два килограмма золота, машину и четыре чемодана разной одежды. Вот сколько. И еще квартиру обещал купить. Мартышка сама в садике хвасталась. А игрушку у нее сколько? Низчесть. Куклы заграничные. Пещаты разговаривают, не по нашему только. Здорово. Еще бы. Ты бы женился на такой? А кто бы не женился. Да. Рис раздолся от важности. «Думаешь, так легко было её у крысы отбить? Сначала крыс на ней хотел жениться, да только я его поколотил, и он отстал от мартышки. Теперь она моя невеста. Бабушка говорит, чтобы я с ней все время дружил». «Значит, бабушка в курсе твоих сердечных дел». «Конечно. Я бабушке все рассказываю». «Выходит, бабушка тебя учит, чтобы ты не работал, а жил на ее наследстве и данной своей жены». Рис посмотрел на меня подозрительно. «Ты ее будешь ругать?» «Да нет». «Не буду». «Поклянись». «Клянусь». Рис успокоился. «Нет, она так не говорит. Она просто не хочет, чтобы я был кем-нибудь простым. Она хочет, чтобы я побольше учился. Она говорит, пока я жива, чтобы ты три института кончил. Учись, а мы с мартышкой тебя будем кормить». «Какие же это три института?» «Разные, где на иностранцев учат, чтобы по-иностранному разговаривать. Я хочу сто языков выучить. Вот же туха будет». Катай себе по разным странам, да болтай по иностранному. Разве плохо? Бабушка говорит, чтобы я ей шубу из выдры в Америке купил. Я обязательно куплю. А тебе костюм тренировочный нейлоновый в Японии. Они сильные костюмы делают, а то у тебя совсем старый. А маме сандалеты на коровьем копыте привезу. Она никак на коровьем копыте не достанет. Дедушке камеры достану. У него всегда камеры лопаются. Я что хочешь могу тогда достать. Бабушка говорит, что быть переводчиком выгоднее всего. А то ты бедный, мама бедная, дедушка простой шофер, колымить он не умеет. Одна только бабушка еще ничего себе, среднебогатая. богатая. Вообще-то мне не повезло, а родители достались обыкновенные. Как это, обыкновенные? Только чер не драться, спохватился Рис. Ну вот еще, за правду ведь не бьют? Конечно. Ну так что смело можешь говорить, чем тебе не нравятся родители. «У других детей отцы-министры, космонавты, зубные врачи, а у меня спортсмен, да инженер какой-то, самый обыкновенный». А -а -а, вон оно что. Ну не всем же быть министрами и зубными врачами. А, по-моему, ты должен быть доволен своими родителями. Мать у тебя инженер-технолог. Не каждая женщина. Сейчас почти все инженеры», – перебил меня Рис. «Подумаешь, технолог, 110 рублей. Отец твой мастер спорта». «Подумаешь, мастер спорта». «Сейчас...» — Рис замолк. Он хотел сказать «сейчас все мастера спорта», но вовремя сдержался. Наверное, вспомнил про утреннюю зарядку в садике. Не так-то легко стать мастером спорта. «Может быть, со временем меня включат в сборную страны, пошлют на Олимпийские игры. Будешь смотреть меня по телеку?» «Тебя никогда не пошлет, убежденно сказал Рис. «Меня неприятно задела такая уверенность». «Почему ты так считаешь?» «Бабушка говорит, у тебя нет способностей». Ты ленивый, мало тренируешься, много отдыхаешь, лежишь на спине и думаешь. А бабушка говорит, что думать спортсменам вредно. Почему ты не пошел в писатели? Бабушка же тебе говорила: иди в писатели, сиди себе, допиши, да что в голову придет, да деньги получай. Твоя бабушка чересчур умная, не удержался я от критики в адрес бабушки. Да, сказал Рис уверенно. Бабушка умная. Она все знает. Я её всегда слушаться буду. «Ты вот не слушался, и потому такой бедный!» «Что за чушь?» — возмутился я. «Какой я бедный? Ты что плетешь?» «Чур не драться, за правду не бьют!» «Я и не собирался, тем более какой я бедный! У нас есть все, что необходимо!» «Нет, не все, раз денег не хватает!» «Кто тебе вбивает это в голову? Нам вполне хватает денег!» «Ты просто не знаешь!» «Что?» — я был глубоко оскорблен, как глава семьи. «Как это не знаю? Я все знаю!» «Ага, все. Только поклянись, что никому. Я тебе как другу». «Ну, никому». «Бабушка с каждой пенсией дает маме по 30 рублей». «Хм, 30 рублей?» — я удивился. «Это зачем же?» «На меня, чтобы мне лучше жилось». «Вон оно что. Сын открывал отцу семейные тайны. А мама, значит, молчок. Получает каждый месяц пособие и помалкивает». «Выходит, я и в самом деле несостоятельный человек». Рис покосился на меня. Наверное, по моему лицу было видно, что я сержусь. «Ладно», — сказал Рис, — «жить можно. Хочешь, я тебе про дедушку расскажу? Я вижу, ты совсем ничего не знаешь». «Давай». Дождь шел ровно, не ослабевая. Он шумел только наверху ели. По лапам же вода спускалась на землю совершенно бесшумно. Только у земли длинные белые нити дождя заигрывали с травой, раскачивали верхушки молодых побегов, шелестели опавшей желтой хвоей. Большая тяжелая капля шлепнулась возле меня на сухую утрамбованный наст и стала расползаться темным бесформенным пятном. Если дождь будет идти долго, наверное, еловая крыша все же не выдержит. «Так что ты хотел рассказать насчет дедушки?» «Дедушку скоро выгонят с работы». «Что ты опять плетешь?» чеслово. слово! Он мне сам рассказывал. У него уже есть один строгий выговор». Я был поражен. Дедушка всю жизнь работал хорошо, на одном месте, имел целую кипу почетных грамот и через два года собирался на пенсию. Ни о каком уходе с работы, дедушки, у нас в семье не было и речи. «Э, «За что же его собираются выгнать?» — спросил я, чувствуя некоторую неловкость. «Как-то нелепо получается. Сын больше в курсе семейных дел, нежели отец». «У него начальник новый, заставляет его работать налево, кирпич, доски возить, а дедушка не хочет. Он хочет после работы со мной играть». «За это и выговор?» «Не, дедушка один раз за мной в садик заехал и ребят наших покатал, а начальник как раз мимо ехал на легковушке и увидел. А потом у нас с дедой засек, когда мы в воскресенье в лес ездили, и хочет выгнать с работы». «Ничего у него не выйдет», — заверил я. «Из-за меня деда с бабой часто ссорятся. Кем мне быть?» «Баба хочет, чтобы я стал переводчиком, а деда, чтобы колхозником». «Представляешь, простым колхозником, трактористом!» <хи> Рис рассмеялся. «А деда знаешь, как за них заступается? Он сам, когда молодым был, трактористом работал. Деда хочет, чтобы я в селе жил, чтобы у меня дом, огород был, а они бы с бабой ко мне в гости приезжали, а перед смертью, может быть, и насовсем приехали. Деда хочет на деревенском кладбище лежать». Он говорит, что деревенские кладбища не пашут по сто лет, а городские как 25 лет, так и перепахивают. Или дома строят, или парк делают. Плохо ведь, когда над тобой дом стоит, или то он с площадка будет. Правда ведь? А деда говорит, что по деревенскому кладбищу только коровы ходят, а коров он не боится, даже приятно. Деда говорит, все что-то живое рядом будет. А баба всегда сердится. Старым дураком его называет. Она сжигаться хочет».